Глава восьмая «Мы видим. Огонь твоей души горит ярко, но одиноко». «Мне очень одиноко. Моя жизнь потеряла всякий смысл. Вы говорите, что меня ждут тысячи путей, но одиночество поджидает на каждом из них», — жаловался Закос. «Но мы видим. Видим один путь». «Он не принесет тебе власти или богатства». «Да, а зачем он вообще тогда нужен?» Засомневался в полезности предлагаемого пути заг. «Ты получишь душевный покой и умиротворение», нашептывал Хорса. Твоё сознание будет плыть по волнам вселенского эфира». «Твое сердце начнет биться в такт с пульсацией звезд». «У меня нет сердца», — заявил Зак. «Это метафорически. Ты перестанешь чувствовать любые страдания». «И голод тоже». «Не перебивай». Первый раз с начала беседы в голосе Хорса зазвучали недовольные нотки. Голод, холод и все прочие земные заботы перестанут тебя тяготить Твой разум очистится, и ты начнешь улавливать вселенскую мудрость А это круто! Это не просто круто, ты станешь существом иного, высшего порядка «Почему бы не попробовать? Что я должен сделать, чтобы стать крутым существом?» Раковина Хорса опустилась прямо к закосу. Ее створки расширились, и к ногам Зака упал заключенный в комок слизи кокона. «Ты отвезешь семя жизни на ту планету, на которую мы укажем. Десять лет ты проведешь в размышлениях и медитациях. Десять лет? Погодите, а на этой планете будут другие разумные? Нет, на этой планете присутствуют только примитивные формы жизни. Но мы обучим тебя техникам медитации, используя которые ты не заметишь, как пролетят эти десять лет. А что случится потом? Я стану сверхзакосом? «Да, существом высшего порядка, которому чужды страдания». «Давайте я попробую. Если не сработает ваша медитация, я в спячку впаду. Так же можно?» «Это твой выбор, странник», – туманно ответил Хурса. «Мы лишь советуем, а путь ты должен выбрать сам». Зак аккуратно подобрал кокон, стараясь не сильно выпочкаться в слизи. «Хорошо, теперь давайте учите меня, как медитировать правильно». Справа и слева от закоса выросли еще два земляных холма, из них вылезла пара раковин. «Вы бы слышали, какую ерунду они мне в уши дули! Как я не рассмеялся им прямо в раковины, я не знаю!» — веселился вернувшийся на ледяную планету Веры Закос. С легкой руки семёновича эту новую колонию ГССР все стали называть Арктика. К его возвращению на ней уже функционировали жилые модули и лаборатория, в которой он и передал в заботливые руки белки, полученные от Хорса Кокон. «Как ты думаешь, моллюски не сильно обидятся, что я на ту планету сразу не полетел?» Как бы Зак не высмеивал Хорса, но все равно опасался, чтобы те не отомстили ему с помощью неких вселенских вибраций. А как они узнают? Белка упаковала кокон в прозрачный контейнер и передала его помощнику Пугзу. Но они же говорят, что всевидящие. Тогда и всеслышащие. А ты только что над ними насмехался. Жулики они, запомни и забудь. Постараюсь. Тяжело вздохнул главный шпион ГССР. «Погоди! Но ведь они могут попросить сапруков слетать на ту планету! Те же их слушаются беспрекословно, и они же потом меня найдут и накажут!» М да мне кажется, Егор зря тебя в службу внешней разведки направил. С такими нервами надо дома сидеть. Помогать Питеру морковку выращивать. Кстати, Егор просил передать. Как отдашь нам кокон, лети в цоп. У него для тебя новое поручение есть». «Вот видишь, товарищ Егор мне доверяет!» С гордостью прозвенел закос. «Жаль, конечно, что мне придется сразу улететь. Тут хорошая планетка. Выйдешь наружу, грани приятно холодит». «Приятно холодит? Ха-ха, кажется, я знаю, кто здесь поселится на постоянной основе», обрадовалась белка, у которой снежные просторы Арктики уже в печенках сидели. Долго издеваться над закосом Белка не могла, доставленный им груз требовал ее срочного внимания. Причем параллельно Белка вела еще один исследовательский проект, и результат его настолько Алганианку впечатлил, что она решила доложиться ревсовету лично. Однако у Егора были немного другие планы. «А где все?» Зашедшая в ЦОП Белка обнаружила там лишь председателя ревсовета. «Заняты, работают», — произнес Егор, не отворачиваясь от экрана. «Но у меня же два важнейших открытия. Я тебя слушаю. Надо будет, остальным передам». «Я верю, что вы наделаете кучу открытий, но мы не можем же каждый раз собираться в полном составе для доклада. Дельное что-нибудь накопаете, отметим ваши достижения, грамоту выдадим». «Да нафиг мне ваши грамоты!» Мы нашли нечто, что перевернет наше противостояние с пактом. Оружие? В некотором роде да. Мы обнаружили в биологических материалах наших пугзов вирус. Слушая белку, Егор пожалел о том, что не созвал правительство в полном составе. Если речь идет об атаке с использованием биологического оружия, то меры надо принимать безотлагательные. Сильно заразный? Откуда попал? Убивает или нет? Егора обрушил на белку поток вопросов. «Не заразный, не убивает. Он вообще находится в спящем состоянии». И пугзы принесли его с собой. То есть отбой тревоги? Не совсем. Я проанализировала аминокислотные участки и выявила, что они созданы искусственно. Более того, я не специалист и не могу утверждать со стопроцентной вероятностью, но они созданы по той же технологии, что и вирус, уничтоживший мужчин МИИТЭ. «Погоди, так нам стоит объявлять карантин, начинать лечение и выявление заболевших?» – запутался Егор. «Нет, ты меня вообще не слышишь. Прямо сейчас нам ничего не грозит. Но! Я думаю, что вирус влияет на способность Пугзов мечтать. Точнее, подавляет ее». Белка не столько объясняла суть своего открытия Егору, сколько проговаривала про себя некие факты. «И?» «Мне кажется, вирус циркулирует в популяции пугзов уже давно. И именно он подавляет способность к мечтанию». Так почему пугзы перестают болеть и становятся розовыми? Я пока не могу дать ответ на этот вопрос. У пугзов очень сложная биохимия. Чего только стоит их способность производить простые механизмы внутри своего тела? Возможно, их организм научился побеждать вирус. А, возможно, дело в эмоциональном состоянии носителя. Как вы, земляне, говорите, в здоровом теле здоровый дух. Но ты опять не понял мою основную мысль. Пугзов и Меете заразили. Их заразили специально. Кто? Пока не имею ни малейшего понятия. Но это срочно надо выяснить. Погоди, давай закончим с Хорса. заг же без дела болтается, перебила Егора Белка. Есть у меня для него задание. «Ну как задание? Больше проверка!» «Давай подумаем лучше, куда его отправим, чтобы узнать про вирус!» «Да куда?» «Ты хоть какую-то зацепку имеешь на тему, кто мог эту заразу изготовить?» Белка активно замотала головой. «Ладно, пошлем его пока в свободный поиск, к летариям. Может, что-нибудь и накопает?» «Мне тоже кажется, что вирус — это дело рук этих длинношеих ублюдков!» «Но доказательств у тебя нет нет!» Ищи, белка, ищи. Сама понимаешь, как это важно. Докажем, что ящеры заразили Мейте и Пугзов, развалим пакт в два счета. Точнее, Мейте его за нас развалят. Это да. Если в смерти Мейле виноват элитарии, то я последним не завидую. Решено. Теперь, что по поводу семени жизни? Переключился на более насущную тему, Егор. Легкотня. Справилась за пару часов. Контейнер у меня в челноке валяется. «Будь добра, закинь его Мишане». «Сделаем». Небольшой контейнер занял практически весь транспортный отсек миниатюрного корабля тирян Из Виктории в полет отправилось два разведчика. Но в Азуру Прайк, центральную систему сопруков, они прибыли порознь. «Говорит разведывательный корабль Тирианской империи. Эта система переходит под наш контроль», громогласно объявил в эфире первый прибывший разведчик. Даже воинственные сопруки от такой неприкрытой наглости пару минут не знали, что ответить. Потом на разведчик посыпались запросы, на которые тот ответил еще более удививший сопруков фразой «Империи Тир нужно новое жизненное пространство. Вам дается трое суток на ее освобождение от вашего присутствия». В Азуре Прайк крутилась около сотни судов сопруков и большая часть из них была боевыми каштанами. Причем, как и положено, у оголтелой военщины патрулировали они свою систему на совесть компактными флотилиями по 20 кораблей. Одна из них находилась на дистанции выстрела от вынырнувшего из перехода корабля Тириан. «Немедленно сдавайтесь!» – зазвучал грозный шелест листьев. «Империя Тир будет править здесь! Вам следует немедленно сложить оружие!» Храбрый, но мелкий кораблик смело ринулся на флотилию каштанов. Одновременно с этим засияло кольцо еще одного Т-перехода, в систему ввалился еще один разведчик Тириан. Бой между посланцем Великой Империи и каштанами пролетел в одно мгновение. Разведчик Тириан выпустил в сторону флотилии жидкую очередь желтых искорок. Она потонула в щите одного из врагов, не нанеся ему никакого существенного урона. Каштаны засветились. Из их шипов слетели снаряды, но разведчик и спасли его размеры и скорость, с которой он несся на противника. Он снова выплюнул очередь. И снова без особого эффекта. Ответный огонь сопруков был более успешен. Первая молния, угодившая в разведчик, сбила с него силовое защитное поле. Вторая оглушила управляющие системы, Терянский кораблик полетел по инерции, беспорядочно кувыркаясь. Но пролетел он недалеко. Третья молния пробила его хлипкий корпус, повредив реактор. Вспышка, и от разведчика не осталось даже мельчайших обломков. Флотилия каштанов развернулась ко второму разведчику. И прежде чем они начали стрелять, тот завопил на всех частотах. «Стойте! Мы сдаемся!» «Умрите с честью, как воины!» «Мы хотим сдаться величайшим воинам в Атау», — пищали тиряне. «Мы никогда не видели, чтобы кто-то так яростно сражался. Все, кого тир встречал до этого момента, были мягкотелыми слабаками. Сдаться таким доблестным воинам, как вы, не без честья!» «Мы ценим отвагу. Ваш корабль сражался пусть и безрассудно, но с доблестью». Мы принимаем вашу капитуляцию. Каштаны окружили разведчик, однако огонь открывать не спешили. Но отпустить вас мы сможем только в одном случае. В каком? Если вы принесете нам присягу верности, вы обязуетесь больше никогда не нарушать наших границ, не совершать акты агрессии против наших кораблей и поселений. «И чтите прославлять нас, как легендарных воителей!» продиктовали свою волю сопруки. «Мы готовы!» После недолгого раздумья пообещали теряне. «Следуйте за нами!» Каштаны отконвоировали разведчик вглубь системы. Планет в Азуре Прайк было всего три. Но у второй от Солнца девять лун-спутников, преобразованных в настоящие цитадели с пусковыми шахтами для ракет и истребителей, башнями с тяжелыми орудийными системами и радиолокационными антеннами, мимо которых не прошмыгнул бы ни один невидимка. Охранять им было что? В отличие от остальных планет сапруков, где они бережно относились к экологии, стараясь сохранить биосферу практически в первозданном состоянии. Это была превращена в космодром с бесконечными полями и заплавленного гранита, на которых располагались каштаны и огромные центры по их обслуживанию. Мишаня, а именно он и сидел за штурвалом разведчика, сбился со счета, пытаясь подсчитать, сколько же гравитационных колодцев ведут на поверхность этой планеты ангара. Круги гравилифтов над космодромами были посажены так плотно, что едва не касались друг друга. По тревоге разветвленная сеть гравилифтов способна запускать на орбиту сотни кораблей в минуту. Исходя из купленной у декан справки по сопрукам, на Азуре-Прайк располагалась центральная база военного флота Генерального пакта. Корабли для нее изготавливали пугзы, а их техническое обслуживание проводилось в полностью автоматическом режиме. В недрах планеты были организованы обширные склады с оружием, топливом и запасными частями. Азура Прайк, по сути, являлась гигантским стационарным суперавианосцем. Один из гравилифтов на экране разведчика засветился зеленым. Сопруки указывали кораблю шахту для посадки в которую тот беспрекословно направился. Если бы у Михаила была задача провести диверсию или теракт какой-нибудь сотворить, то поле перед ним открылось непаханое. Разведчик опускался к ВПП, где бесконечными рядами, уходящими за горизонт, выстроились каштаны. Сбрось сюда бомбу на антиматерии или хотя бы обычную ядерную, и потери среди судов с отключенными щитами были бы катастрофические. Однако такая диверсия имела бы смысл только в краткосрочной перспективе. Производственные мощности Пугзов были поистине всемогущи, и потери флоты Сопруков восстановили бы в кратчайшие сроки. В этом и заключалась еще одна опасность столкновения с Генеральным пактом, имевшим неограниченную ресурсную базу и промышленный потенциал. ГССР мог выиграть одну битву, даже штук 20 подряд. Но в конечном итоге экономическая система пакта перемолола бы все, что Галактический Союз мог выставить. И война бы в итоге закончилась бомбардировками Виктории и Веры. На навигационном экране замигала метка, сопруки проложили маршрут для разведчика. Михаил строго придерживался выделенного эшелона. У него не было сомнений в том, что если он попробует от него отклониться, то его кораблик немедленно уничтожат. Датчики разведчика регистрировали десятки направленных на него сканирующих лучей. Навигационная метка привела разведчик к площади, устроенной прямо посреди бесконечного аэродрома. Она имела форму идеального квадрата, свободного от каштанов, в центре которого возвышалась башня с трехметровыми стенами и зеленым двориком. Сажая разведчик возле нее, Михаил заметил сверху что-то, похожее на фонтан в центре строения. «Вы должны подняться на стену», – поступил приказ четверым вышедшим из корабля террянам. На стену из древних, обточенных ветрами, каменных блоков вела крутая лестница, но Михаилу с товарищами она была без надобности. «Три метра по меркам терян высота смешная». Они расправили крылья и в два счета оказались наверху. Внутренний дворик небольшого замка оказался плотно засажен величайшими воинами в галактике. Причем настолько плотно, что между их стволами почти что не оставалось зазоров. «Наша сила в единстве!» – зашелестели листья. «Наши ряды никогда не пропустят неприятеля «Э-э, впечатляет!» Михаил не нашелся, что же еще ответить на демонстрацию сплоченности сопруков. «Мы хотели бы клятву принести, что ни один наш корабль...» «Не так!» От раздавшегося шелеста утерян заложило уши. «Никто не пройдет сквозь сопруков, если они сами не позволят ему этого. Мы можем остановить любого». «Но вы, приносящие клятву, можете пройти к источнику». Стоящие перед Михаилом и его командой сопруки вытащили из земли белесые трубчатые корни и передвинулись, открывая перед терянами узкий проход. Летяги не стали использовать крылья. Как подозревал Мишаня, ритуал предполагал, что они должны пройти меж стволов именно по земле. Семеня маленькими лапками, они пошли по изрытой корнями почве. Сопруки нависали над ними зелеными исполинами. Тропинка привела террян к круглому бассейну, из которого бил трехметровый фонтан. Причем не воды, а какой-то мутноватой грязевой жижи, пахнувшей органическими отходами. «Преклонитесь перед источником жизни!» Зашелестели сопруки, а в голову Мишани залетела интересная, но запоздалая мысль. Они приносят ли воины пакта в жертву побежденных врагов? Запашок от фонтана шел такой, как будто там могильник организовали».